Глава девятнадцатая Ладно, пора глянуть и другие варианты. Я начал перебирать представленные навыки. Сразу отсортировал по всем способностям, которые могу использовать с нынешними характеристиками и количеством очков магии. Убрал также чисто магические заклинания, требующие определенных направлений развития, таких как «маг» или «воин». Это позволило существенно уменьшить количество представленных выборов. Вот не понимаю. По направлениям развития можно отсортировать, а по типам навыков нельзя. Не понимал я эту систему лабиринта, Было бы удобно показать исключительно рунические заклинания и способности, а так приходилось чуть ли не перебором смотреть. Глаз зацепился за интересное название. Вчитался. «Рунический страж. Способность стационарного типа. Позволяет установить на плоской вертикальной поверхности руническую печать, атакующую любое живое существо в радиусе 10 метров от себя». Содержит в себе 10 зарядов рунической магии с типом воплощения «огонь». Немасштабируемая, не зависит от количества характеристик, не ощущает и не взаимодействует с существами типа «нежить», «автоматон», «голем», «элем», «элементаль». Нельзя установить больше одного рунического стража за раз. Стоимость 220 Ом за использование. По сути, автономная турель. Как ни посмотри, штука классная. Но нигде не указывается урон от одного его заряда, еще и не масштабируемое, и, соответственно, не растет от повышения навыков только от уровня. На мой взгляд, это кот в мешке. К тому же сейчас у меня нет недостатка в ловушках, есть магические капканы, имеется новая клетка хаоса мифического уровня, и мое решение взять что-то на собственную поддержку либо исцеление все еще велико. И раз я искал что-то конкретное, то продолжил искать дальше, спускаясь по общему списку предложенных вариантов. Средняя регенерация. Пассивный навык, активирующийся при получении средних ран и значительно ускоряющий излечение и восстановление именованного. Масштабируемый. Скорость полного физического восстановления 13 часов, умноженная на 0,2, где каждая единица – это ускорение восстановления на 30 минут – Плюс 0,2 за каждую единицу духа, именованного с понижением основного коэффициента после значения духа больше 50. Не работает с проклятиями. Не способен восстановить утраченные конечности. Еще один отличный навык, который не зависит от очков магии и масштабируемый от количества духа. Из очевидных минусов, 13 часов очень долго. А самое отвратительное то, что работать навык начинает лишь после получения средних ран а это повреждения, при которых и ходить-то тяжело. Иными словами, регенерация будет работать лишь в определенных ситуациях, при которых мне еще нужно как-то выжить. Как обычно, здесь было много чего интересного. Жаль, что далеко не все. Например, некоторые навыки, которые мне показывались при прошлом выборе, почему-то уже не были представлены. Я понял это лишь спустя некоторое время, не найдя пару заинтересовавших меня раньше способностей. Что-то такое говорили и кураторы, называя это ротации навыков. Наконец, решив следовать своему же изначальному плану, я все-таки остановил свой выбор именно на руническом высшем восстановлении. Сейчас эта способность была для меня наиболее подходящей. Атакующие, защитные и обеспечивающие мобильность у меня уже были. Сейчас требовалась подходящая поддержка на случай непредвиденных проблем. Понятное дело, что чистое исцеление высоких порядков было бы лучше. Но доступ только у магических классов поддержки. Для меня такие заклинания были попросту недоступны. Выдохнул и подтвердил выбор. Поднял до первого уровня. Качать выше пока не видел смысла. Вначале посмотрю на эффективность. Да и есть что еще поднимать. Куда более важное. И перед мысленным взором тут же завертелись чужие воспоминания. На этот раз какого-то рунического мастера старших лет. Можно сказать, старика чьи волосы оказались уже полностью покрыты сединой, а на лице собралось множество морщин. Он быстро выводил надлежащим перед ним на кровати мужчиной руны-знаки, складывая замысловатые слова. Миг, и вот уже над телом больного появляется полупрозрачный купол энергии. А я вижу, как целительная сила вливается в мужчину. Картины сменяются одна за другой, в каждый рунический мастер кого-то исцеляет, а мне остается только наблюдать. В какой-то момент все закончилось, и я вывалился в реальность. Никогда к этому не привыкну. За пару секунд мне удалось увидеть больше, чем иные видят за год. Не самая легкая задача. И сегодня предстоит еще как минимум семь подобных испытаний. Прежде всего сделал то, что планировал уже очень давно. Взял навык духовного доспеха. На этот раз, чтобы освоить это заклинание, пришлось наблюдать за воином ордена «ревнителей жизни». Что-то вроде паладинов, поклонявшихся самой природе. Крайне познавательно и необычно. И как я помнил, ревнитель жизни был одним из классов первой профы, натыкался на него. Сам навык был мною взят до третьего уровня. При этом плотность защиты охранной ауры духовного доспеха неплохо поднималась, и даже такое относительно небольшое повышение хорошо отражалось на показателях. Теперь я мог хотя бы рассчитывать на то, что меня не прихлопнут, Первым же выстрелом — стандартным снарядом метателя. С броней, облака и легко искажающей экипировкой я даже относительно легко должен перенести это. В теории, конечно. И проверять мне свои расчёты не очень хочется. Далее пришёл черёд клетки хаоса. Мифический навык слишком хорош, чтобы его игнорировать, так что я поднял его сразу до третьего уровня и пока остановился на этом. Судя по описанию, это значительно усилило ловушку, и увеличил радиус ее поражения. В отличие от магических ловушек, у клетки не было дистанционного режима, все работало автоматом. Неприятно, но приноровиться можно. Про усвоение мифического навыка стоит сказать отдельно. Это было... познавательно, мягко говоря. Я оказался в шкуре какого-то существа, очень похожего на демона, который явно в прошлом был человеком. Ничего более отвратительного в своей жизни никогда не испытывал. Я плохо ощущал мысли этого существа. Еще хуже чувствовал эмоции. Вот только его поступки оказались настоящим испытанием. Тварь участвовала в каких-то набегах на целые миры. В основном это были земли обезьян. Но даже так, картины, которые мне показали, оказались тем еще испытанием. «Теперь становилось понятно». Чего так всполошился лабиринт, когда посланник появился на его территории? Так или иначе, но мне удалось освоить новый навык. Правда, повторять этот опыт в будущем я как-то не очень сильно горел желанием. Да уж. Последней оставшейся способностью я выбрал рунический заряд, первым подняв его назначение выше трех уровней. Благодаря этому заряд получил, помимо серьезного увеличения урона, еще и повышение радиуса взрыва. Иными словами, стал дальнобойным и почти массовым заклинанием. Почему «почти»? Хоть взрыв и усилился, став больше, чем раньше, но этого все еще было недостаточно, чтобы сравняться с каким-нибудь настоящим огненным шаром магов. Но и так неплохо. При должной удаче можно накрыть не двух-трех тварей, а всю стаю разом. Когда уходил из храма, заметил неожиданно слегка приоткрытую дверь, которая называлась «задание». Кажется, меня настойчиво приглашали сдать ядро. Но как бы ни хотелось, не сегодня. Я все еще был твердо уверен, что следует выждать немного времени. Это хоть как-то отведет от меня лишние подозрения со стороны совета. Они, несомненно, все равно будут, но уже не такие очевидные. Я вышел из храма, посмотрев на начавшее темнеть небо. Вот и вечер. Сегодня у меня осталось еще одно дело которое следовало закончить прежде, чем отправляться на боковую и заслуженный отдых. И я говорил, конечно, про общий сбор гильдии в таверне Дальний Очаг. Понятия не имею, где она находилась, но любезно предоставленная гильдией карта с информацией и тут выручила. Оказывается, моя цель находилась практически на самом краю внешнего круга. Можно сказать, здание примыкало аккурат к стене города-лабиринта. Топать до него и топать, но ничего не поделать. До нужного места добрался где-то за час, можно сказать, как раз к назначенному времени. Особо не спешил, но и не прохлаждался, просто шагал, глазея по сторонам. Пока шел, решил попробовать вызвать своего нового питомца и соглядатая. Это существо не могло атаковать и не считалось опасным, а значит, на его вызов лабиринт смотрел сквозь пальцы. Главное, не попасться на слежки за другими именованными, или стражи влепят штраф. В городе это не приветствовалось. Если, конечно, тебя ловили на этом. Ха. На ходу поднял руку, мысленно обратился к руне а веществлении, которое вспыхнуло у меня в голове, а за ней потянул следующие ключевые глифы. Незаметность, проворность, преданность и другие. Появляющаяся руна накладывалась на предыдущую и создавала свой неповторимый рисунок. Никто из окружающих именованных, идущих рядом или навстречу, не обращал на меня внимания. Мало того, что черный плащ скрывал мое лицо и экипировку, так еще и почувствовать использование глифов в разуме рунного мастера было невозможно. Даже самым сильным магом. Наконец мысленное усилие, и на моей поднятой ладони вдруг появился черный шар размером с голову человека. Он не касался руки, паря в паре сантиметров над ней. Секунда, и вот горизонтальная линия прорезала шар посередине а затем края линии расступились, и показался большой глаз. Вызванное существо посмотрело на меня с любопытством. Чуть ниже глаза появился огромный рот с рядами острых, похожих на акульи, зубов. Это существо вдруг оказалось передо мной, и, неожиданно высунув длинный красный язык, с удовольствием облизнуло им мое лицо. «Да чтоб тебя!» От неожиданности я споткнулся и чуть не упал, чем заслужил сразу несколько удивленных взглядов от идущих рядом именованных. А мелкая тварюга все это время крутилась у меня за левым плечом, посылая отчетливые сигналы радости, обожания и желания выполнить любую команду. Да уж. При этом я как бы еще и видел все то, что находилось в поле зрения этого глаза. Это, мягко говоря, мешало. Как если бы я пытался смотреть в две разные стороны одновременно. С некоторым трудом, но мне удалось справиться с новым ощущением и вернуть себе возможность нормально ходить, если можно так выразиться. Всю дорогу до дальнего очага я пытался разобраться в том, что может мой питомец и как им следует пользоваться. К сожалению, назвать управление им легким при всем желании было нельзя. Придется учиться работать в связке с соглядатаем, но это дело времени, думаю». Занятый изучением этих возможностей, я и сам не заметил, как оказался рядом с нужным мне местом. Дальний очаг, как я и предполагал, примыкал вплотную к городской стене и даже умудрялся возвышаться над ней на несколько метров. Стражам и самому лабиринту, видимо, было совершенно плевать на это нарушение всех мыслимых законов безопасности. И, к слову, таких зданий здесь было немало. Но очевидно, что никто не верит в нападение на город откуда-то извне. Пробормотал я с помощью питомца осматривая здание с высоты в несколько метров. Я уже сносно мог управлять глазом, отправляя его на несколько метров от себя. Единственное, с чем была сложность, это с восприятием картинки. Чтобы разглядеть все, приходилось прикрывать свое зрение и фокусироваться на картинке, которую передавал мне глаз. И не думаю, что в ближайшем будущем смогу освоить одновременное использование собственного зрения и взгляда питомца. «Ну да ладно, и так неплохо». Внутри дальнего очага уже собралась большая часть гильдии. Я поздоровался с кураторами, струной, галом и другими, направившись к столам, сдвинутыми в один. Заметил, что помимо действующих членов гильдии, здесь были не только новички вроде меня, но и стажеры, например, май, с которой я обменялся приветливой улыбкой. Увидел здесь и хвою в своей неизменной повязке, закрывающей глаза. Как я понял, Гал сегодня выкупил всю таверну на весь вечер. То и дело поднимались люди, вспоминали тех, кто не смог пережить сражение с посланником, а таких, как оказалось, уже было больше десяти. Рассказывали какие-то смешные, иногда грустные истории из жизни и совместных походов. Время неспешно шло. В какой-то момент Гал с некоторыми офицерами покинул таверну, и члены гильдии начали разбредаться по небольшим группам, что-то тихо обсуждая или просто напиваясь. Я воспользовался этим, чтобы улизнуть на крышу дальнего очага. Хотел поговорить перед этим с Май и Хвоей, но те куда-то пропали. Возможно, ушли, как и глава. Как я понял, на этом официальная часть заканчивалась. Кто хотел продолжить, очаг был открыт, а другие могли отправляться на боковую. Думаю, пора и мне в резиденцию. Но вначале хотелось взглянуть на то, что было за пределами города-лабиринта. На верхнем этаже я нашел один из балконов, что смотрел в сторону стены, и оказался перед невероятной сценой. За стенами города в буквальном смысле ничего не было. Он словно плыл в пустоте белого непроглядного тумана, который клубился вокруг. «Город вне времени и пространства», — послышался голос Май у меня за спиной. Я первым делом, когда только появилась здесь, попыталась узнать, что за пределами стен. Она наткнулась на вот этот серый кисель. «Привет, край». «Привет, май». «Не знаешь, кто-то пытался обследовать, что там?» «Пытались», — усмехнулась девушка. «В тавернах об этом много говорят». Никто не вернулся. Туда даже ушел один из членов Совета, похоронив вместе с собой два уникальных артефакта и спровоцировав войну разгрома. Это когда сильнейшие гильдии и их сателлиты устроили грандиозную битву сразу во всех известных воротах. Говорят, город и сообщество тогда несколько лет приходили в себя. интересно все всё-таки, где мы находимся?» — спросил я, следя за своим питомцем-глазом, который медленно подлетел к Май и с огромным любопытством рассматривал ее. Мне даже показалось, что он хочет лизнуть её в лицо, но я незаметно для девушки показал глазастику кулак, и он отстал, решив для разнообразия полюбоваться крышей таверны. «Ну, наш медиатор говорит, что это место на стыке миров», «Там, где сходятся все дороги!» Май попыталась сымитировать грубый голос и манеру говорить Борова, и рассмеялась. Мы еще немного поговорили, большей частью ни о чем, пока девушка вдруг не призналась. «Знаешь, край, я решила перестать гнаться за кнопкой». Сказано это было с какой-то грустью. «Чего это ты? Ты же так хотела помочь ей?» Я видел, что Май не просто даются эти слова. Я попросила Гала и Борова помочь в ее поисках. И ты знаешь, они каким-то образом договорились с главой клана Проводников Земли. Я встретилась с кнопкой и... Ты был прав. Она совершенно не похожа на себя. И ей совершенно неинтересно то, что я ей говорила. Как со статуей разговаривать? Гал сказал, что путь отрешенного, который практикуют проводники, это почти полный отказ от собственной человечности и с этим ничего нельзя сделать. Хм, не знал, что сказать, если честно. Если честно, я уже давно опустила руки. Кнопочка и сама не хочет, чтобы ей помогали. А с этим я сделать ничего не могу. Значит, пусть будет так. Она замолчала, вглядываясь в молочно-белый туман, окружающий город и его странные завихрения, притягивающие внимание. Что ж, в чем то я ее понимал. Май все обдумала и решила для себя. Вот только что-то мне подсказывало, что когда-нибудь мы еще пересечемся с кнопкой. Но не верил я, что вот так все и закончится. Посмотрим, как оно будет в действительности. Так мы стояли, смотря на странный туман, в полном молчании, каждый погруженный в собственные мысли. Следующие дни прошли для меня, можно сказать, в одном ключе. Я отсыпался, отъедался и тренировался, конечно. Учился использовать своего нового помощника. В специальном зале для практики, огражденном отдельным независимым карманным пространством, за небольшую плату городу попробовал новые силы. Усиленный рунический снаряд и клетку хаоса. Что сказать, остался очень доволен, особенно последним. Штука занимала приличное место и была совершенно невидима. Не забыл я и в один из дней закупиться большим количеством припасов. После земли изменений 44-х врат стало понятно, что зелий исцелений мало не бывает, так что я их накупил в гильдии сразу три десятка. Не забыл про тоники и универсальные зелья противоядия. Дорогие, но полезные. Мацуна продала все мое барахло, сделав неплохие деньги. Но, к сожалению, с мечом, полученным с тела гроба, все еще ничего не решили. Казначей уверяла, что это нормально так что оставалось в этом довериться ей. Да и мне самому торопиться было некуда. С учетом всех трат и полученной суммы от Мацуны, у меня получилось остаться при своих. Общее количество энергии жизни — 125 410. Где-то спустя неделю, когда за каждый день нахождения в городе с меня начали снимать небольшую сумму энергии души, я решил разобраться с ядром лабиринта. Сидеть вечно на нем все равно нельзя. Да и чего греха таить, мне все равно скоро придется отправляться на охоту. А идти туда с неактивированным ядром, мягко говоря, глупо. Вот только в день, когда я собирался отправиться в храм, прямо на выходе из родной резиденции меня перехватил черныш. «Край!» — с улыбкой окликнул он меня, когда я вышел на площадь, щурясь от яркого утреннего солнца. «Гал тебя зовет. Дело есть!» Край. Уровень 20, Сила 4. Ловкость 12 плюс 1, выносливость 7, восприятие 9, меткость 10 плюс 2, дух 23. Прогресс уровня 990 из 19221 очков опыта. Дальний бой, арбалеты, второй уровень. Магическая ловушка, третий уровень. Малое исцеление, первый уровень. Рунический снаряд, четвертый уровень. Рунический рывок, третий уровень. Картография. Первый уровень. Домен рунного мастера боевых искусств. Третий уровень. Магический телекинез. Третий уровень. Прикосновение Асуры. Третий уровень. Духовный доспех. Третий уровень. Клетка хаоса. Третий уровень. Руническое высшее восстановление. Первый уровень. Задание. Поиск пути. Получение одобрения лабиринта. Тайны лабиринта. Поиск и устранение божественного или демонического присутствия в любых вратах. В процессе. Основное задание. Собрать энергию жизни. 62 тысячи из 100 тысяч. В процессе. Основное задание. Уничтожение элиты. 5 из 10. В процессе. Защита союзника. 41 из 50. В процессе. Убийство существ с маркером человек. Прогресс 21 из 50. В процессе. Убийство существ с маркером «Нежить». Прогресс 119 из 200. В процессе. Убийство существ с маркером «Морф». Прогресс 12 из 200. В процессе. Убийство существ с маркером «Разумный иной». Прогресс 3 из 10. В процессе. Инициация ядра лабиринта. 0 из 1. В процессе.